пройтись по дневникам и выяснить, когда и откуда попала на землю каждая из них. У Инслоу это занятие наверняка понравится. Инок услышал шорох шелка и резко обернулся. — Мэри! — воскликнул он. Она стояла на границе падающего от лампы света,